Глава третья. «И это прямо посреди пещеры», — вдохновенно говорил Гас. «Представляете?» «Ну и как же они нашли все эти сокровища?» — недоверчиво спросила Миранта, принимая из рук Лиса очередную тарелку. Сегодня она взяла на себя обязанности Гаса, потому что тот слишком активно жестикулировал руками, рассказывая о находке века. Лиса внимательно слушала, старая сосредоточиться на рассказе Гасса, чтобы не перебирать раз за разом слова, сказанные сегодня вечером. «Это очень сложно», — пояснял Гасс. «Нужно сначала найти эту аномалию пространства, потом обследовать ее специальными артефактами, потом точно высчитать векторы для построения портала и потом уже, если все верно, попасть в этот каменный мешок». «И что, все это смог сделать один маг?» Крис не верил в историю Гаса. Не просто маг, а адепт пятого курса. Эрих Варден. Он вообще примечательная личность. Талантливый маг Земли. Глаза Гасса расширились. Видно, таким способом он пытался доказать правдивость рассказа. Он сначала сделал это открытие сам, а потом уже привел в пещеру Куратора, а тут остальных магистров. Всё равно сомнительно. Задера никак не хотел убеждаться. Подумай сам, какой-то пятикурсник обнаружил пещеру. Как? Почему ему вообще пришла в голову идея искать там пещеру? Так он ее и не искал, возразил Гас. Он хотел найти аномалию в мраморной толще. С чего ей быть именно там, где он ее искал? не сдавался, Крис. Миранта зевнула. Ей уже давно наскучил их спор, и она только ждала когда Лиса домоет оставшуюся посуду, чтобы пойти в пансион. Сегодня все решили разойтись пораньше, чтобы выспаться и отдохнуть. А завтра, прямо с утра, будут готовиться к рунам все вместе. Останутся здесь после завтрака. Лиса уже предупредила Жерома, на что тот хитро подмигнул ей, намекая на посуду после завтрака и обеда. Она вздохнула и согласилась. И сама оставшиеся деньги вернет быстрее. И Жером сможет на завтра отпустить помощника, дав тому полноценный выходной. И ребята смогут позаниматься. Все выигрывают от этого. Вообще, эта сессия у первокурсников оказалась удачной. Всего три экзамена — история магии, руны и стихия. Причем две сдавались на этой седмице. И только стихии были на следующие. Да и то в самом начале. Всем жутко хотелось отдохнуть. Но Лиса прекрасно представляла, что чем ближе бал, тем больше будет суеты. И здесь я в лавке не рыдрю. Так что повторению поездки в лацену не суждено было сбыться. Ребята настойчиво требовали поехать в этот раз всем вместе с Лисой. Она, конечно же, пообещала поговорить с ней Может, та и сама отпустит ее. Но шансов было мало. Да и газ учудил. Сказал, что все выходные и каникулы. Будет занят в лаборатории. Мол, материалов после находки века слишком много. Нужно разбирать артефакты, старые фолианты, а их, в смысле лаборантов и помощников, слишком мало. Лиса подумала, что если ребята и правда решат поехать куда-нибудь, то обязательно постарается уехать с ними. Иначе не миновать вечерних мыслей и переживаний. А ей хотелось быть радостной. Хоть немножко. Ведь длинно ночью — ее день рождения. А грустить в одиночестве в день рождения — плохая затея. Но ночью ей не спалось. Нет, видения не было, и вообще ночь была самая уютная. Ветер за окном немножко завывал. Да еще и снежная метель, начавшаяся с вечера, забелела весь вид, приглушая даже свет фонарей. В такую метель, лежать под тёплым одеялом, зная, что завтра не нужно вставать ни свет, ни заря, Мечта, да и только. И все же не спалось. Даже Янка, свернувшаяся клубком у нее на подушке, мирно спала. Да и Миранта, разметавшись на своей кровати, высунув ногу из-под одеяла и свесив руку, тихо посапывала. Огненно-красные при свете дня волосы подруги темным пятном выделялись на светлой наволочке. Лисе тоже хотелось беззаботно погрузиться в сон. Но что-то мешало, не давая заснуть. Что-то важное, о чем она забыла. Оно царапнуло изнутри, заставляя раз за разом перебирать события предыдущего дня, переживать снова и снова тяжелый разговор. Сердито выдохнув после очередного «Ты почему-то сердишься? А мне хотелось бы видеть тебя счастливой», она нарочно сосредоточилась на разговорах с друзьями и преподавателями. Но упущенная мысль занозой сидела на задворках сознания, не показывая оттуда даже кончика носа. Устав от бесконечных воспоминаний, Лиса откинула одеяло и опустила ноги на пол. Холодный. В комнате тепло, а полы ледяные. Девушка, захватив одеяло, на носочках добралась до подоконника и, закутавшись, уселась наблюдать за метелью. Снег сыпал и сыпал нескончаемым потоком, словно кто-то там наверху выбивал пуховые подушки. В на саманке в такую погоду мама заваривала чай с травами и сушёной земляникой и пекла морковное печенье. Оно было невзрачным, но очень вкусным, особенно если от дневных заказов оставалась еще сахарная пудра. Тогда Лиса, как сейчас, укутывалась в одеяло, садилась на подоконник и хрустела печеньем, запивая его ароматным чаем. Пудра сыпалась на одеяло, мама качала головой, а после махала рукой, мол, отряхнём, и садилась рядом в кресло. Воспоминание о маме вышло светлым и щемящим до слез. Она соскучилась по ней, так несправедливо рано ушедшая за грань. Вспоминала и чувствовала обиду на то, что дар не открылся раньше. Ведь все могло быть по-другому. Она бы училась в магической школе, и ей, возможно, удалось бы привести лекаря-мага для мамы. Почему все случилось так поздно? Почему даже Нир Моррис не догадался, что можно уговорить того лекаря? Да, денег не было. Да, Мак презирал всех их, живущих в Нижнем квартале. Но ведь можно было найти другого, пусть даже адепта. Вот если бы кто-то сейчас попросил ее помочь, разве она бы отказала? Или вот Василина? Она же всегда помогала тем, кто приходил к ним в лачугу. Всегда, несмотря на достаток. Да и какой у тех был достаток, если пара медиков считалась целым состоянием? Василина. Мысли о ведунье всколыхнули успокоенную память, Илиса вспомнила. Вспомнила то, что не давало ей заснуть. Она же собиралась посчитать даты видений. Спустившись подоконника и оставив уютное одеяло в одиночестве, она тихо подошла к столу. Перо и бумага лежали на краю. Подвесив тусклый светлячок и, примостившись на краешке стула так, чтобы не отодвигать его и скрипом ножек по полу не будить спящую миранту, она взяла перо и задумалась, вспоминая. Первый была Тиса. Это было... Было, когда мы из-за быры приехали в центр города. И было это в начале серпеня. Но Тиса погибла раньше. Та женщина, она там в управлении, сказала, что ее привезли какого-то липня. Двенадцатого или... Нет, пятнадцатого, точно, пятнадцатого. А я ее отпустила... Отпустила числа... Да, где-то в середине серпня. Да. Пером она написала имя Тисы и поставила приблизительное число. А на следующий день уже ту неизвестную девушку в розовом платье. Водницу. Когда я чуть не утонула вместе с ней. Значит, снова середина месяца. Перо вывела водница и напротив число. Дальше кто? Дальше была Альмира. Она пропала перед равноденствием. Я была в лечебнице, а значит, это где-то за седмицу до балла. Значит, тоже в 15-16 числах вересня. Опять. Написала это. Потом долго было тихо. Да, в листопад никого не было. Но был тот странный погибший старик. И наемники говорили о девушке. Лиса написала число, когда они с Ризом вымокли под дождем. «Середина листопада», — написала Лиса и поставила знак вопроса. Ну и последним был Мартин Прин, маг Земли. Это совсем недавно, в Грудень. «Только он уже ближе к концу и совсем выбивается из системы». Записав последнее имя, Лиса положила перо и задумалась. Что-то эти дни объединяло. Начинается с середины месяца и потом сдвигается к концу. Почему для ритуалов это что-то было важным? И что это что-то? Она тихо поднялась и направилась обратно к окну, погасив светлячок. Одеяло наполовину сползло с подоконника, приглашая ее вновь уютно устроиться. Мысли забурлили в голове, вовсе отогнав и так нешедший сон. Поэтому она вновь завернулась в одеяло и уставилась в окно. Метель успокоилась. Лиса при причудом природы. Совсем недавно света белого было не видно, а теперь тишина. Слабый ветер гладил наметённые сугробы, перекатывая искрящиеся в свете фонарей снежинки. Высокие деревья университетского парка почти закрывали небо, темнее на его фоне. Небо стало какого-то непонятно серого цвета. Ночью, когда вроде бы должно быть темным, это не фонари подсвечивали его, хотя их свет и освещал дорожки, но до верхушек деревьев он вовсе не доставал. Снег тяжелыми шапками лежал на ветках, лишь подчеркивая темные стволы. А высоко в их вершинах запуталась луна. Лиса по привычке мысленно пририсовала к ней палочку. «Р» — значит, растет. Она улыбнулась, вспоминая, как мама учила этому нехитрому фокусу. «Хочешь узнать фазу луны? Приставь палочку к ровной стороне. Если ровная сторона справа, значит, получится «У». И луна убывающая. А если слева, то «Р». И значит, растущая. Зачем это было делать, она не понимала. Просто было забавно. И тут словно свет включился у нее в голове. Фазы. Фаза Луны! Числа! Середина месяца и чуть сдвигается. Да это же полнолуние! Точно! Как ей это сразу в голову не пришло? Василина! Лиса закричала мысленно и осеклась увидев, как заметалась проснувшаяся ящерка по подушке. Я поняла, я поняла, почему именно в эти дни. «Пресветлая богиня Лиса!» Встревоженный голос Василины раздался прямо у нее в голове. «Почему ты не спишь? Янку напугала и меня!» Не спалось, прости. Лиса указала ей на листок. «Я припоминала даты, как ты и просила. И знаешь, что это? Это полнолуние. Все эти дни полнолуния, я уверена. Конечно, числа не точные. Какие-то помню, какие-то не очень точно. Но я уверена, что права. Они проводят ритуалы по полнолуниям. Похож на правду. Василина заговорила быстро-быстро, глядя на ученицу Янкиными глазками. Многие ритуалы учитывают фазу луны. Ты же понимаешь, что должна сообщить об этом Герберту. Ну или хотя бы Янису. Они должны быть готовы, Лиса. Следующее полнолуние уже через седмицу. Осталось всего семь дней. И жертву наверняка уже выбрали. «Отправлю вестника Янису завтра утром», — кивнула Лиса. Ящерка забавно кивнула в ответ. «А теперь быстро спать!» Василина сказала это так, будто они снова в лесной сторожке. И Лиса засиделась на крыльце в летний теплый вечер. Ночь на дворе, а ты еще не спишь. Полуношница. Живо в кровати, глаза закрывай. Надо же, обдурила нас с Янкой. Ишь, научилась мысли закрывать. Лиса и впрямь научилась прятать мысли. Да это и не сложно, Будто занавеску вешаешь или дверь закрываешь. Вот Янка и заснула, поверив. А всё опять-таки из-за кого? Из-за сероглазого разочарования. Не хотела тревожить ящерку, да боялась опять получить порцию возмущений в его адрес. Характер у фамильяра выдался не сахарный. Что ни слова, все укус. Истинная ящерка. Но Алиса, несмотря на это, любила Саламандру. Да и как можно не любить того, кто является твоей частичкой? Спорила с ней, порой до обид доходила, но любила. И ящерка отвечала искренней заботой и теплом. Вот и сейчас Янка улеглась у нее на груди, согревая или в сторожа, непонятно. Лиса улыбнулась, погладила ее. «Доброй ночи», — пожелала она им обеим. А после, закрыв глаза, с чувством удовлетворения провалилась в сон.